Предыдущий визитер Товарищество по поэзии оказалось сильнее, чем товарищество по оружию. За несколько дней до прибытия генерала в Сан-Пауло побывал партизан Эвандро Нунос Дос Сантос. Он приезжал с единственной целью — обнять Марио Буэна и обсудить с ним академические дела. Старые друзья до известной степени родственники, так как супруга поэта была двоюродной сестрой покойного Аниты. При редких посещениях Рио Буэна останавливался в вилле на холме Санта-Терезы. Оспаривание вакансии Бруна дважды привело Эвандра в Сан-Пауловский дом потомка Бандейрантов. В первый раз, чтобы просить его голосовать за генерала. Задача была нетрудной, так как Мария Буэна ненавидел Санпаю Переру, который, еще будучи майором, руководил армейскими силами безопасности и информации в Сан-Пауло после поражения революции 1932 года, и почем зря громил побежденных, обвиняя их в том, что они были сепаратистами. Это же капитан Домато, человек, занимавшийся поимкой беглых рабов-негров в Бразилии. Как ты мог подумать, что я поддержу его? Ты что, меня не знаешь? Он нанес мне визит. Я принял его хорошо и пообещал ему свой голос. Так я и поступаю со всеми? Я ведь воспитанный человек. Но голосовать буду, конечно, за твоего генерала, тем более, что он участвовал в конституционалистской эпопее. Труднее было во второй раз, когда он приехал просить поэта, чтобы тот... За генерала проголосовал незаполненным бюллетенем. Конституционалистская эпопея обернулась серьезным препятствием. Возможно, он суплитератор, властен и заносчив, верю, что это так, но он отважен, отозвался на призыв в Сан-Пауло. Кроме всего прочего, я так редко посещаю Академию, почти совсем не езжу в Рио, мне он не будет докучать. Эвандро учитывал возможность таких возражений, поскольку все, что относилось к движению 1932 года, стало священным для Барда, написавшего героическую песнь «Вперед за Сан-Пауло», единственную действительно плохую вещь во всей его обильной поэтической продукции. У Эвандро, однако, был сильный козырь. «Ладно, но я полагал, что ты желал бы увидеть Жозефа Фелисиана в Академии». Он медленно протер пенсне, вдрузил его снова на нос. Когда я позвонил тебе, сообщая о смерти Бруно, мы согласились, что отличным кандидатом для его замены был бы Фелисиано, и ты первым назвал его имя. Большой поэт, превосходный человек и, помимо всего прочего, Сан-Пауловец, твой земляк. Конечно, Фелисиану идеален. В этой истории с военными я хотел выставить кандидатуру Фелисиана, однако Афрани учел, что нам нужен генерал, чтобы противопоставить его полковнику Сампае Перере. Он был прав. А между нами говоря, я все же не уверен, что с генералом мы бы победили его. Однако фашист не выдержал трудностей кампании, отдал концы. За коим чертом нам теперь нужен генерал? Ты слышал, что в Академии якобы существуют закрепленные места? Одно за армией, другое за флотом, третье за авиацией. Не сегодня-завтра военная полиция и пожарный корпус потребуют для себя места. Послушай, Марио, мы должны помешать тому, чтобы этот зануда был избран. У нас тогда снова останется вакансия Бруно, и на сей раз наступит черед Фелисиана. И есть такая возможность? «По моим расчетам, это зависит от твоего голоса!» Мария Буэна относился к Фелисиану так, как если бы тот был его кровным братом. С юных лет коллеги по работе в редакции газет, они даже спали с одними и теми же девицами легких нравов, влюблялись в одних и тех же дочерей приличных семейств, устраивали сумасбродные карнавалы в салонах, декорированных Лазарем Сегалом видный бразильский художник. Вместе участвовали в «Неделе современного искусства» имеется в виду выступление художников в 1922 году в Сан-Пауло, и подписывали дерзкие манифесты против Бразильской академии литературы. В 1932 году Жозеф Фелисиано находился на лечении в туберкулезном санатории в Кампус-до-Жордан. Не колеблясь ни секунды, он отправился добровольцем на фронт, в Минас-Жерайс, где его обнаружили и силой привезли обратно заканчивать лечение. «Ты выиграл, старый анархист! Я не стану голосовать незаполненным бюллетенем, потому что генерал воевал в 1932 но я воздержусь от голосования. Результат тот же, есть, однако, разница. Хорошо, знаю. Сохранил свой голос для Жозе? В конце концов, если он не сражался, то лишь потому, что врачи вытащили его из окопа. А какой поэт старина? Марио Буэна обладал даром преувеличения, крупнейший в Сан-Пауло. Большой поэт, да, но крупнейший поэт Сан-Пауло – это ты. Марио Буэна обладал и редким даром восхищения, а также гораздо менее редким даром, в достаточно привычным в литературных кругах. Восхищение самим собой. Нет, Ивандра, я не крупнейший поэт Сан-Паула. Я крупнейший поэт Бразилии.